Он, тайн был послан корабль. Там хозяина и хозяйку, у которой жил граф Далямот, попросили подмешать в его вину наркотики, чтобы того можно было связать, положить мешок, отнести на борт корабля и доставить во Францию. Но граф оказался умнее, вовремя раскрыл готовящийся против него заговор и сбежал. Когда заговорщики были арестованы, улицы заполнились невероятными слухами. Кардинала называли и величайшим подлецом, которого когда-либо знала Франция. Повсюду распространялись истории об оргиях, которые происходили у него в Саверне. Каждую женщину, чье имя упоминалось в новостях, называли его любовницей. Париж был против кардинала а двор против меня. Я внезапно поняла это по тем взглядам, которые бросали в мою сторону, и по той печали, которую испытывали мои друзья, такие как моя дорогая мадам Кампан и Элизабет. Габриэла была в нерешительности. Она находилась под влиянием своей семьи, а кардинал принадлежал к одной из величайших династий Франции, Вот в чем была суть дела. Кардинала арестовали публично, а это было оскорблением, нанесенным знать. Постепенно мне становилось ясно, как сильно меня ненавидят те, что находятся в моем окружении. И я стала сомневаться в искренности этих людей, которые всегда выказывали мне такое почтение и, как я полагала, даже любовь. Но потом неожиданно общественное мнение изменилось. Казалось бы, без всякой причины. Но я полагаю, что причины не приходят просто так. Народ Парижа, так быстро почувствовавший поворот событий, теперь проявлял преданность кардиналу. Он уже больше не был законченным негодяем. Он был героем, которого оклеветали. Но, разумеется, в этой истории все же должен был быть злотей. Или, возможно, злотейка. Графиня Делямот? Да, она была слишком замешана во всем этом. Но эта история не была бы столь интригующей, если бы на ее заднем плане, как предполагалось, не врисовывалась еще одна зловещая и мрачная фигура. И этой фигурой была королева. Люди говорили шепотом, что если бы не королева, ничего бы такого не случилось. Ежедневно публиковались отчеты об этом деле. Один издатель выпускал ежедневный отчет о событиях, и люди не могли дождаться, когда же его листки выйдут из печати. Кардинал снова стал прекрасным преосвященством, таким горделивым, таким красивым. В моду вошли красно-желтые ленты. Этот цвет называли кардинал на соломе. О кардинале рассказывали истории. Его распутство теперь называли галантностью. Когда его арестовывали, он якобы притворился, будто бы застеглый башмак. А сам в это время нацирал записку своему наперснику абату Жоржелю. В ней Он просил его уничтожить некоторые бумаги, находившиеся в его парижском особняке, которые имели отношение к делу об ожерелье. Аббат выполнил его распоряжение, уничтожив множество ценных улик. Теперь все обсуждали это, и вместо того, чтобы признать, что кардинал поступил таким образом, чтобы избежать собственного увлечения. Все дело истолковали так, будто бы он не желал, чтобы в этом деле было замечено одно известное лицо. А я снова была беременна. Кроме того, меня беспокоило состояние здоровья моего старшего сына. Став более серьезной и сознательной, я все больше и больше времени проводила со своей семьей, Но тело о бриллиантовом ожерелье не могло не оказывать влияния на мою личную жизнь. Оно глубоко затрагивало меня, даже несмотря на то, что я...